Голова первая. Елена Викторовна была врачом, как ей казалось, всю свою сознательную жизнь. Родители ее погибли в автомобильной катастрофе, когда девочке было 12. Поэтому остаток детства она провела в детском доме, где было бы совсем плохо, если бы не Димка. Димка встретился ей в школе. Он сиротой не был, но, тем не менее, потянулся к Ленке, принявшись ее поддерживать всегда и везде. Им было по четырнадцать, и Димка, совершенно не слушая возражений девушки, носил за ней сумку, следил за ее питанием и заботился о ней, как ни о ком другом. Считая юношу другом, Ленка оттаивала душой в его присутствии. За школой был институт и педиатрический факультет, а Димка исчез на долгие два года, в армию. Девушка ни с кем не встречалась, переписываясь с юношей. Окрестные парни считали, что она ждет его из армии. Так оно, впрочем, и получалось. Без Димки было пустовато. Но лекции, практикумы, дополнительные занятия отнимали время, не позволяя ей сосредоточиться на своем отношении к Димке. В институте Ленка стала личной ученицей профессора Квитки специализировавшегося на редких и крайне редких заболеваниях, потому пропадала в клинике днем и ночью, учась лечить именно таких детей. Это было очень интересно и непросто, потому что можно было лишь облегчить состояние больного, а не полностью вылечить. Но юный педиатр очень старалась. Вернувшийся из армии Димка продолжал оказывать внимание Ленке, не видевшей других парней, но по-прежнему считавший, что с Найденовым они друзья. Ухаживавший за Ленкой годами мужчина не унывал, потому что ему просто не был нужен никто другой. Дмитрий Красармович был человеком упертым, уверенным в себе, работал сначала в свете депутата, а потом уже и сам двинул в политику, отчего больница, где Ленка работала, была обеспечена всем, чем возможно и невозможно. В эту рождественскую ночь у Ленки было суточное дежурство. Доктор, которую очень, по ее мнению, любили пациенты, легко срывалась с места, чтобы прибыть туда, где кто-то плакал, отчаявшись от боли и обиды. Ибо редкие заболевания ⁇ это часть неверия, наказание за обман и симуляцию. Пока поверят, что ребенку больно. Обход завершился, дети капризничали, а младшая Маша... Но выдумывала себе еще больше и боли, чем у нее были, хотя Ленка точно знала, так болеть не может. Уставшая женщина уселась за свой стол, уронив голову на руки. Спустя неизмеримо долгое мгновение зазвонил телефон. Педиатрия редких, устало произнесла в трубку Ленка. Елена Викторовна звонили из области, у них что-то странное, проговорил голос дежурного диспетчера. И, судя по всему, срочное. — Погода позволяет? — прогоняя сонную одурь, сразу же спросила врач. Вопрос был не лишним. Если погода не позволит вертолету подняться, то ей предстоит ночная дорога, чего Ленка не любила. — Сегодня Евсеич за рулевого, — хмыкнул диспетчер. — Так что ждет. — Иду! — бросила она в трубку, резко поднимаясь. Евсеич личностью был известный. В прошлом военный пилот... Он не признавал своего сочетания «нелетная погода», и летать с ним было иногда страшновато, но почти всегда безопасно. По крайней мере, еще никто не убился. Усмехнувшись своим мыслям, доктор накинула пальто прямо на халат, двинулась к лифту. Когда она вышла из здания, вертолет санитарной авиации раскручивал винты, чтобы унести доктора туда, где было что-то непонятное. Сколько она таких видела? Скольким помогла? Не счесть, да и не считала никогда доктор Капустина. У нее была совсем другая работа. — Ленка, вечером отчеты занесешь? — поинтересовался начмед, перекрывая гул моторов, едва догнав женщину почти у самой машины. — Занесу, чего бы не занести, — пожала плечами женщина, настраиваясь на работу. Что-то непонятное на поверку могло оказаться чем угодно. «Взлетаем!» – предупредил пилот. Вертолет был маленьким, потому летали вдвоем – Елена Викторовна и пилот. Надев шлем, женщина отрешилась от звуков, думая над своей статьей по поводу редкого васкулярного типа синдрома эллерса данласа По какой-то причине этот тип отличался от давно известного, перемешав симптомы, от чего вести пациентов оказалось делом сложным, но интересным. Вертолет шел невысоко, тут и лететь было совсем немного, сравнительно, конечно, потому что местность была накрыта туманом так, что непонятно, как пилот ориентировался. Но не ответить на отчаянный призыв Елена не могла, вот и летела. Внезапно машину дернуло, стекло перед доктором разлетелось, и последнее, что видела детский доктор, была какая-то железяка, устремившаяся в нее. Открыв глаза, Елена Викторовна обнаружила себя на лесной полянке. Журчал ручей, а напротив женщины оказался ребенок. Девочка, судя по косичкам, лет, наверное, пяти. Платье на ребенке сияло, как подсвеченное, а на лице сверкала широкая улыбка. Присев перед девочкой, доктор Лена внимательно осмотрела на вид совершенно здорового ребенка. О предсмертных галлюцинациях Капустина знала, потому не удивилась. «Тетя доктор, ты умерла», — сообщила ей милое создание. «Но я тебя хочу попросить, можно?» «Можно», — улыбнувшись, ответила Елена Викторовна, поразившись богатству своих предсмертных галлюцинаций. «Там девочка одна, она жить не хочет, а она главная, потому что мальчик, без которого мира не будет», — сумбурно объяснила малышка. «Давай ты ее станешь, а? Чтобы мир был, ну, пожалуйста!» «Давай!» – сразу же согласилась доктор, поражаясь своему воображению. «Ну, а почему бы и нет?» Поторопившаяся тринадцатая многое забыла рассказать избранной ею, но Мия остановила ее по просьбе Арии, вернувшей магию Берту, а того в свое тело. Мир вновь пришел в движение. Мальчик упал, потеряв сознание. Александра почувствовала резкое головокружение, Да громко треснула ступеньку череп Герберта, спасать которого демиурги не подумали. Почему Ария решила не рассказывать избранной о законах этого мира, Мия не знала, считая, что демиург имеет право. И ее же мир. В следующее мгновение картинка сменилась. Осознав себя в темноте, доктор Лена сначала подавила панику, затем осмотрелась, насколько хватило света. Она стала девочкой лет на навскидку семи не самой здоровой, о чем свидетельствовали сильно отекшие суставы рук и, похожих ног. Одежда на ребенке была почти нищенской, хуже дедомовской, что заставило Лену тяжело вздохнуть. А проделав это несложное действие, доктор поняла, что и сердцем тоже не все ладно. Следующим ощущением стала навалившаяся боль, вполне характерная для суставов в таком состоянии. — Надо же, всю жизнь описывала, а в галлюцинациях и почувствовать удалось, — хмыкнула доктор, решив принять правила игры. Галлюцинации могли субъективно длиться долго, а раз она по-любому уже все, то почему бы и нет? Будто очнувшись, Александра кинулась к телефону, подумав, что муж убил сына. Вызвав полицию и парамедиков, женщина кинулась к Берту, осмотрев которого, увидела, что он жив. Что произошло, Александра осознавала с трудом. С нее будто бы что-то стекало, по консистенции вызывая ассоциацию с клеем. При этом миссис Вилсон подумала о девочке, обнаружившейся, судя по всему, в кладовке. А вот доктор Лена чуть не потеряла сознание, осознав память той, которой оказалась. О существовании эпопея о Вилле Шнайдере женщина была, разумеется, осведомлена. Но и только... Подробностей доктор Лена не знала. Ей всегда не хватало времени. Надо было работу работать и детям помогать. «Мой муж кинулся на сына», — рассказывала полицейскому Александра. «Тот успел спрятать дочь в кладовку, но...» «Но сам убежать не успел», — констатировал врач, наблюдая за тем, как только что пришедший в сознание Берт с криком бросился в сторону небольшой комнаты рядом с туалетом. «Давайте девочку посмотрим». Дверь темного помещения, в котором она находилась, раскрылась как раз тогда, когда Лена уже начинала овладевать паника. Дышалось все тяжелее, из-за чего разговор за дверью она пропустила, полностью сосредоточившись на контроле и не позволяя себе поддаться панике. Двинуться в сторону проема Лена, ставшая, как подсказала память, Викторией, не могла. При любом движении все тело простреливало болью так что темнело в глазах. Это было очень плохой новостью, означавшей, что либо ребенок пережил недавнюю остановку, либо состояние утяжелилось скачком. Мозг врача принялся оценивать ситуацию, тем самым справляясь с паникой. Когда из кладовки никто не показался, парамедик хмыкнул, залезая внутрь, но через мгновение попросил коллегу помочь осторожно вытягивая на свет Божий явно державшуюся из последних сил девочку с цианозом. Почти фиолетовое лицо девочки, выпученные, полные паники глаза, очень многое сообщили врачу, немедленно сделавшемуся крайне серьезным. «Вторая машина не успеет», — покачал головой врач. «Грузим в одну, время дорого». «Что с Вики? Что с Бертом?» — сполошилась Александра, видя, как осторожно берут детей на руки врачи. «Ничего хорошего», — как-то очень спокойно ответил доктор, продолжая ласково улыбаться девочке, стараясь не напугать ее еще сильнее. «Потом родителей в больницу подбросите», — поинтересовался у полицейского и его коллега. Александра провожала залитыми слезами глазами два маленьких тела, едва дышащие девочки и снова лишившиеся сознания мальчика. Через мгновение за окном тревожно завизжала сирена, принявшись очень быстро удаляться, а Александра просто упала в обморок, вызвав тяжелый вздох офицера полиции, мужчине, который явно, по мнению полиции, упал сам, помощь уже была не нужна, что парамедики подтвердили. Ленка на руках местного скороча буквально растеклась, старательно контролируя дыхание, отсчитывая про себя секунды, Доктор чувствовала онемение конечностей, стараясь не потревожить суставы. Казалось, руки просто горят в огне, а о ногах вспоминать вообще не хотелось. Тип навскидку не определялся, но педиатр понимала, что для этого нужно хотя бы осмотреть себя, что сейчас было невозможно. Ситуация с дыханием говорила о развитой сердечной недостаточности, что сразу же вызывало логичный вопрос – Как девочка вообще ходить-то могла? Скарач донес ее до машины, уложив на несколько непривычную каталку, рядом уложили и мальчика. Согласно памяти, это был Берт, единственное светлое пятно в памяти девочки, что было совсем уж ненормально. Осторожно вдвинув каталку в машину, доктор или фельдшер забрался в машину, а второй сотрудник рванулся за руль. Ленка почувствовала усиливающееся головокружение и задышала активнее, чтобы не отключиться. Обоснащение скорых она помнила, поэтому надо дотянуть до больницы хоть как. Вариантов не было, поэтому Ленка попыталась привлечь внимание коллеги, что сразу не удалось. Суставы на резкое движение отреагировали такой болью, что она чуть не отключилась. Дышать стало еще тяжелее. Что с этим делать, доктор Лена, разумеется, знала, сколько у нее было таких пациентов, не счесть. Поэтому, тщательно контролируя дыхание, девочка, которая на себе, по своему мнению, сейчас казалась, со второй попытки привлекла такие внимание коллеги. Га, лав! Ную часть! Попытавшись продолжить, Лена задохнулась, но на ее лицо уже легла маска, в которой зашипел кислород. по не головную — с сомнением спросил парамедик, от чего-то не знавший симптомов хронической сердечной недостаточности. «Ладно», — кивнул он, проделав то, о чем попросила растекшаяся по каталке пациентка, сразу же задышавшая спокойнее. Похоже, девочка знает, что с ней, — заметил коллега, откладывая уже приготовленный дыхательный мешок. — Значит, хроника. — Значит, — кивнул парамедик, внимательно осматривавший обоих детей. Пацан был просто в омороке, демонстрируя симптомы сотрясения мозга. А вот с девочкой все было непросто. Это опытный парамедик понял сразу. Цианоз, аккуратно лежавшие руки и неподвижность ребенка. Говорить могли об очень плохих вещах, озвучивать которые мужчине не хотелось. Потому, извести в больницу, машина выжимала все возможное и невозможное из двигателя, озаряя улицы всполохами красно-белых огней и оглушая отчаянным визгом сирены.